Глава 3 Носорог. По лесной тропе шли двое. Короткий кожаный плащ, наброшенный на плечи мальчика, был перетянут ремнем, за которым торчали кремниевый нож и короткая дубинка. Правой рукой он держал за руку девочку с рыжими волосами, а левый сжимал деревянное копье с костяным наконечником. Девочка вкуталась накидку из шкуры оленя, расшитой оленями жилами, выкрашенной красной краской. Два браслета из кости мамонта охватывали ее обнаженные руки. На шее девочки виднелось ожерелье, на котором перемешка висели ржакушки и кусочки янтаря. И тогда лес выгнал меня из хижины. Рассказывала девчонка. Сказал, мало ягод, рыжая белка старалась, принесла не меньше чем другие. Выгнал. Повторила она, едва сдерживая слезы. ночь под дождь. «Потерпи!» Успокоил ее мальчик Хмуря светлые брови «Скоро Орлик станет охотником И поставит свою хижину А может Белка хочет перейти в хижину Седова?» Белка подождет Вздохнула девочка «Седой хороший, но в его хижине много народа» Орлик кивнул Белка права Старая медведица, мать Седова Лучше всех в племени знала Травы, которые утоляют боль В хижине Седова всегда толпились больные Раненые на охоте, женщины и дети. Кроме того, вместе с Седым жила его жена Сойка с двумя малышами. Много людей в хижине Седого, не считая многочисленных зверушек, которых постоянно притаскывал из лесу дрозд подарок малышам. Впрочем, почти во всех хижинах туров жили зверьки, подобранные людьми. Зайцы, белки, ежи, лисята. Сойка подобрала как-то даже дитянышу леопарда, чья мать погибла в сходке с медведем, защищая его. Леопард вырос и ушел в лес, но далеко от стойбища не уходил и совсем не боялся людей. Дроз, сын, седовый орлик его воспитанник редко бывали в хижине. Отец орлика провалился под лед и ушел к двух реки. Мать умерла во время Большого Мора, который погибил и родителей белки. Орлика забрала к себе сойка, а белку лис, который приходился и дядей. И если Орлика было хорошо, уютной, пахнущей травами хижине седого, Белке приходилось несладко Слишком уж злым был лис. Его не любили в племени, хотя и уважали за хитрости и охотничьи умения. «Потерпи», – повторял Орлик, положив руку на худенькое плечо девочки. Пустая сосновая шишка шлепнулась в ног Орлика. Пушистый зверек лукаво выглянул из ствола. «Смотри, Белка пришла к Белке», – засмеялся Орлик. Пусть обе белки собирают ягоды и грибы, а Орлик пойдет к болоту, где бывают свиньи. Он положил копье на плечо и скрылся в зарослях. «И уходи далеко!» — крикнул ему вдогонку рыжая белка. Орлик осторожно выглянул из-за дерева. «Так и есть. Кабан, две свиньи и шесть поросят. Зарылись грязь и блаженство. Поросята даже постановят от удовольствия». Орлик начал подбираться к поросенку, огибаясь и кача, лежащего ближе к берегу. Он поднимал копье, готовясь метнуть его. Когда до него донеслись крики белки, сразу же забыв о свиньях, он со всех ног пустился он к ягодной поляне, а кабаны с треском врезались в кустарник. Не добегая до полянки, Орлик упал на землю и быстро пополз между кустами. Ему показалось, что крики наносятся откуда-то сверху. Он поднял голову Обхватив руками и ногами толстую дубовую ветку Рыжая белка висела над деревом с ужасом глядя вниз Огромный шерстистый носорог, утромно фыркая Подрывал корни дерева и пыл Похож сейчас на большую свинью, перепачканную землей Орлик вскочил и выбежал из-за кустов «Эй!» — крикнул он Носорог повернул голову «Иди сюда!» Носорог фыркнул, потряс головой И снова наклонился к корням дерева Орлик отломал большой корявый сук, размахнулся и сук звонко ударил по длинному черному рогу. Носорог наклонился и медленно двинулся к мальчику, но, сделав несколько шагов, остановился и снова пошел к дереву. Орлик, к сожалению, осмотрел на конечник своего копья. Длинный, острый, он легко пропивал шкуры косой оленей, но толстую шкуру на носорога ему не пробить, если бы попасть в глаз. Но тогда надо подойти спереди совсем близко. А толстокожий бегает быстро Мальчик сжал копье и начал медленно обходить поляну Стараясь держаться поближе к толстым стволам А носорога осталось 20 шагов 10. Орлик втрыв прыжка подскочил к носорогу за всех сил ударил копьем в основание волосатого хвоста А еще через мгновение он уже сидел на ветке ближайшего дуба А носорог яростно колотил рогом в ствол дерева Летели куски коры, сыпалось листва, сухие ветки. «Беги!» – крикнул Орли к подружке. Но рыжая белка как будто окаменела. Широко раскрытыми глазами смотрела она на зверя и продолжала держаться за ветку. Она уже не кричала, а только тихонько вслыпывала. Слезы промыли две да светлые дорожки на красной краске, которые были покрыты ей щеки. Оказалось теперь, что на лице рыжей белки нарисован узор, который носят взрослые женщины. «Беги!» Снова закричал Орлик «Посорок не видит тебя!» Но девочка продолжала сидеть на дереве Орлик рассердился «Беги же! Или я зарезу к тебе на дерево И сброшу прямо под ноги толстокожему!» Белка устрогнула «Медленно, медленно!» Нерешительно соскользнула она на земле Сделала шаг другой И в миг понеслась к капушке Едва касаясь ногами травы Уворачиваясь от колючих ветвей А Орлик привязал себя к ветке кожаным ремнем служивший ему поясом, устроился поудобнее стал ждать темноты. В темноте толстокожие видит плохо, и он был уверен, что удивит от нас дорога. Зверь перестал колотить по стволу, и мальчик не заметил, как уснул. Проснулся он от холода, стемнело. На фоне заката четко чернели верхушки деревьев, а внизу, в густом переплетении веток и кустов, уже никого не было видно. Орлик прислушался где-то далеко, скулил шакал, мяукала голодная рысь, где же носорог. Орлик отломил сухую ветку и бросил кусты. Плотная темная туша стопотом врезалась в кустарник. Орлик тихо соскользнул с дерева и пополз к опушке. Носорог затих, и, видно, прислушиваясь, затихи, Орлик, сжимая с лицом мягкую теплую землю, пахнувшую грибами и прелой листвой. Тяжелые шаги послышались у дерева, на котором он только что сидел. Зереш! Шумом обнюхал ствол и пошел по кругу, высоко поднимая рогатую морду, втягивая ноздрями воздух. Все ближе и ближе подходил он к орлику, и тот понял, что через несколько шагов на сороку чует его. Он не захватил собой веткой, искать ее в темноте значило зашуметь. вздохнул Орлик с осторожностью вытащил из-за пазухи широкий кремниевый нож. Устал на колени, размахнувшись, шурнул далеко в сторону. Нож зашуршал в сухом болежнике, и носорог с фырканем помчался туда. Орлик наконец-то выбежал на опушку и со всех ног кинулся к стойбищу. Носорог гнался за ним до самого холма и долго еще бродил вокруг стойбища топача и фырка. Но орлик уже миновал частокол и лежал у костра, делая вид, что ничего не произошло. Седой одобрительно потрепал по плечу воспитанника и... Тихо подошла и села рядом с ним белка, но окончательно счастливый Морлик почувствовал себя тогда, когда Ходок, обращаясь к нему, сказал «Завтра пойдешь со мной за краской». Пойти с ходаком Как давно мечтал об этом орлик Он побежал готовить оружие.